В деревне чувствовалось уже некоторое оживление. Земледельцы заканчивали свой трудовой день. Окна домов осветились. Вместо того, чтобы направиться к вокзалу, Жак обогнул линию домов, повернул на дорогу, ведущую в Муленнеф. И почти тотчас же очутился в поле. Он был не один. Вкратчивая и упорная, как запах, она преследовала его, цепляясь за него, мало-помалу проникая во все его мысли. Она шла рядом с ним по этой молчаливой равнине, в этом скользящем трепетном свете на снегу, в этом воздухе, потеплевшем от минутного прекращения ветра. Он не боролся. Он всецело отдавался этому наваждению смерти. И напряженность, с которой одолевала его в этот момент мысль о ненужности жизни, от тщетности всякого усилия, вызывала в нем даже сладостную экзальтацию. Зачем желать? На что надеяться? Всякое существование на земле смешно. Ничто-ничто не стоит усилий после того, как познаешь смерть. Он чувствовал, что на этот раз... В нем поражено нечто самое интимное. Нет больше самолюбия, нет желания властвовать, нет желания что бы то ни было осуществить, и ему казалось, что он никогда уже не исцелится от этой тоски, никогда не обретет покоя. В нем не было даже проблеска мысли о том, что если жизнь не коротка, то у человека все же находится иногда немного времени, чтобы спасти частицу своего «я», от разрушения, что иногда ему удается вознести нечто от своей мечты над стремительным потоком, уносящим его, и таким образом дать возможность крупиться своего существа, уцелеть на поверхности, когда сам он уже пойдет на дно. Он шел, не разбирая дороги, быстрыми порывистыми шагами, напрягшись, словно человек, который убегает и прижимает что-то хрупкое к своей груди. Бежать от всего. Не только от общества и его оков, не только от семьи, дружбы, любви, не только от самого себя, от тирании, отовизма и привычек, но убежать также от своей наиболее потайной сущности. От этого абсурдного инстинкта самосохранения, который заставляет цепляться за жизнь, самые жалкие человеческие обломки. Снова его мозг посетила в отвлеченной форме мысль, такая логичная о самоубийстве, о добровольном и полнейшем исчезновении из мира, погрузиться, наконец, в бессознательное. Он вдруг представил себе мертвого отца и его умиротворенное прекрасное лицо. «Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем». Его против воли отвлек от этих мыслей шум нескольких повозок, С зажженными фонарями которые под крики и хохот возчиков с треском катились навстречу ему по ухабам мысль о встрече с людьми была ему несносна не раздумывая долго он перепрыгнул через полную снега канаву тянувшуюся вдоль проезжей дороги пробежал спотыкаясь через промерзшее пахотное поле достиг опушки небольшого леса и скрылся в чаще Мерзлые листья трещали под его ногами, колючие концы веток больно стегали его по щекам, он намеренно засунул руки глубоко в карманы и, опьяненный, углубился в самую гущу леса, радуясь этому бичеванию, не зная, куда он идет, но решив про себя бежать от дорог, от людей, от всего. Но это была лишь небольшая полоса лес, которую он быстро миновал. Вскоре он снова увидел между стволов белую равнину, пересекаемую проезжей дорогой и придавленную мглистым небом, и прямо перед собой высевшуюся на горизонте исправительную колонию и линию ее огней, этаж, где помещались мастерские и классы. Тогда безумная мысль пронеслась в его мозгу, и целый фильм развернулся перед его глазами. Перелезть через низкую стену сарая проползти по гребню крыши до окна склада, разбить стекло, зажечь спичку и бросить внутрь охапку зажженной соломы. Вот запылали, как факел, сложенные там койки, вот уже пламя достигло здания дирекции, пожирая его бывшую камеру, его стол, стул, доску на стене, койку. Огонь уничтожал все. Все. Жак провел рукой по своему исцарапанному лицу и болезненно почувствовал, как он беспомощен и смешон. Окончательно повернувшись спиной к колонии, к кладбищу, к прошлому, он большими шагами направился к вокзалу. Он опоздал на несколько минут на поезд в 17 часов 40 минут. Пришлось вооружиться терпением и ждать почтового, проходившего в девятнадцать часов. Пассажирский зал был настоящим ледником и пропитан запахом плесени. Жак долго расхаживал по пустынной платформе, щеки его пылали. Он сжимал в кармане письмо Даниэля. Он ведь поклялся, что не заглянет больше в него. Наконец он подошел к рефлектору, освещавшему часы, прислонился к стене, вынул из кармана листок, И стал читать. «Дорогой Жак, милый, славный друг, вчера вечером я получил записку от Антуана и после этого уже не мог сомкнуть глаз. Если бы я мог за время от вчерашнего вечера до сегодняшнего утра примчаться к тебе, чтобы посмотреть на тебя живого хоть пять минут, я, не колеблясь, перескочил бы через стену, да-да, несмотря ни на какие опасности». Я бы сделал это, чтобы увидеть тебя, дружище, чтобы снова очутиться вместе с тобой, Жаком, живым Жаком. В этой гнусной унтер-офицерской, в которой я обитаю вместе с двумя другими храпунами, я в продолжении всей ночи видел, как на потолке, выбеленном известкой и освещенном лунным светом, развертывалась вся наша совместная жизнь, пребывание в лицее и все-все. «Друг мой, старый друг, брат мой, как я мог прожить столько времени без тебя? Послушай, никогда ни одной минуты я не сомневался в твоей дружбе. Ты видишь, я опишу тебе уже сегодня утром, тотчас же после занятий, почти немедленно, по получении письма Антуана, ничего в точности не зная, даже не спрашивая себя, как ты отнесешься к моему посланию, и не поняв еще, как мог ты в течение целых трех лет обрекать меня на такое мучительное молчание. Как мне недоставало тебя? Как мне недостает тебя даже сейчас? Как мне недоставало тебя в особенности довой службы в гражданской жизни? В состоянии ли ты это понять? Та сила, которую ты сообщал мне, Все те прекрасные возможности, которые пребывали во мне в скрытом состоянии, которые только ты мог извлекать из меня, и которые никогда без тебя, без твоей дружбы... Руки Жака дрожали, поднося к глазам скомканные листки, которые он с большим трудом разбирал под этим скудным светом сквозь слезы. Прямо над его головой безостановочно трещал станционный звонок, острый и пронзительный, как бурав Об этом, я думаю, ты никогда не догадывался, потому что в то время я был слишком горд, чтобы признаться в этом, в особенности тебе. А потом, когда ты вдруг исчез, я не мог поверить этому, я ничего не мог понять, как я страдал, в особенности от тайны. Может быть, я когда-нибудь пойму, но в минуту самой жестокой тревоги. И даже обиды я никогда не допускал мысли, что твои чувства ко мне, если только ты был жив, могли измениться. И вот ты видишь, сегодня меньше, чем когда-либо я сомневаюсь в тебе. Служебные обязанности заставили меня прервать письмо. Я забрался в солдатский буфет с целью уединиться, хотя пребывание здесь в этот час запрещено. Ты, вероятно, не знаешь, что представляет собой казарменная жизнь, Этот мирок, который полонил меня и держит уже тринадцать месяцев в неволе. Но не о казарме я собираюсь сейчас писать тебе. Ты сам видишь, как это ужасно. Мы уже не знаем больше, что сказать друг другу, как говорить друг с другом. Ты, конечно, догадываешься, что у меня на языке вертится тысячи вопросов. Но зачем задавать их? Я хочу только, чтобы ты ответил мне на один из них потому что этот вопрос действительно слишком волнует меня. Удастся ли тебе повидать меня? Кончился ли весь этот кошмар? Нашелся ли ты всерьез? Или же... Или же ты снова пропадешь без вести? Послушай, Жак, так как я уверен, что это письмо ты уж во всяком случае прочтешь, и так как, может быть, только в этот единственный раз мой голос дойдет до тебя... Позволь мне крикнуть тебе следующее. «Я в состоянии все понять, согласиться с любым твоим решением, но умоляю тебя, что бы ты сейчас не замышлял, не исчезай совсем из моей жизни. Ты мне нужен. Если бы ты знал, как я горжусь тобой, как много жду от тебя, и как мне дорога эта гордость тобой. Я готов принять любые условия». Если ты потребуешь от меня, чтобы я не знал твоего адреса, чтобы не было никакого общения между нами, чтобы я никогда не писал тебе, если даже ты потребуешь, чтобы я никому никогда, даже бедному Антуану, не сообщал тех новостей, которые буду получать от тебя, я готов все-все обещать тебе. Я согласен на все, обязуюсь исполнить все, что ты потребуешь, лишь бы получать время от времени весточку от тебя» доказательство, знак, что ты живешь, существуешь, думаешь обо мне. Я жалею о последних словах, я вычеркиваю их, так как знаю, уверен, что ты думаешь обо мне. В этом я и раньше никогда не сомневался. Я никогда не мог допустить, что ты можешь жить и не думать больше ни обо мне, ни о нашей дружбе. Я пишу, Пишу, будучи не в состоянии обдумать то, что пишу, и чувствую, что мне не удастся выразить то, что я хочу. Но все равно какое счастье писать тебе после такого долгого молчания. Я должен был бы рассказать тебе о себе, чтобы, думая обо мне, ты думал о том, каким я стал теперь, а не только о том, каким ты оставил меня. Быть может, Антуан сообщил тебе кое-что? Он хорошо знает меня». Мы часто виделись с ним после твоего отъезда. А сам я совсем не знаю, с чего начать. Столько произошло за это время, что я совсем теряюсь. И кроме того, ты знаешь меня. Я живу, действую, я весь в настоящем и не умею оглядываться назад. Эта военная служба прервала мою работу как раз в тот момент, когда я начал постигать, как мне кажется, Нечто весьма существенное касательно меня самого, касательно искусства и вообще всего того, что я смутно давно уже искал. Но глупо говорить об этом сейчас. К тому же я ни о чем не жалею. Эта военная жизнь представляет для меня нечто новое и очень сильное, великое испытание и вместе с тем великий опыт, особенно с той поры, как я стал командовать людьми. Но глупо говорить об этом сейчас. «Единственное, о чем я очень жалею, это то, что я уже целый год разлучён с матерью, и жалею главным образом от того, что чувствую, как они обе страдают от этой разлуки. Надо тебе сказать, что здоровье Жени оставляет желать лучшего, и что у нас не раз были причины беспокоиться. Нет, не у нас, а у меня, потому что мама, как ты знаешь, никогда не может себе представить, что может случиться что-нибудь скверное». Тем не менее, она признала, что Женне последние годы стало плохо переносить парижскую зиму, и вот уже месяц, как она с матерью в Провансе. Там они отдыхают в одном пансионе, где пробудут до весны, если окажется возможно. У них так много поводов для заботы огорчений. Мой отец все тот же, но не будем лучше говорить об этом. В настоящее время он находится в Австрии, но и там у него все те же бесконечные истории. Дорогой мой, я только что вдруг вспомнил о том, что умер твой отец. Прости меня, пожалуйста. Ведь я с этого самого хотел начать мое письмо. Впрочем, мне трудно говорить с тобой об этой потере. И вместе с тем я очень волнуюсь, думая о том, что ты должен был перенести за это время. Я почти уверен, что подобное событие должно было вызвать в тебе неожиданное и сильное потрясение. Я должен кончать письмо. Час поздний, да и полковой почтарь уходит. Я хочу, хочу, чтобы оно дошло до тебя, и как можно скорее. Под конец, дружище, я все же решусь сказать тебе еще одну вещь. Я никак не могу поехать в Париж. Я прикован к этому месту, и у меня нет никакой возможности добраться до тебя. Но Люневиль находится в пяти часах езды от Парижа. Здесь я на хорошем счету, Само собой разумеется, что полковник заставил меня расписать офицерское собрание. Я пользуюсь относительной свободой. Мне не откажут в увольнении на целый день, если... если ты... Но нет, я и подумать об этом не могу. Повторяю тебе, что я готов все принять, все понять, но не перестану, никогда не перестану любить тебя, как моего единственного друга на всю жизнь. Даниэль. Жак залпом прочел эти восемь страниц. Он стоял на одном месте, дрожащий, растроганный, взволнованный, смущенный. Но то, что он испытывал, было не только пробуждением былой дружбы, пробуждением настолько бурным, что он готов был сегодня же вечером сесть в поезд и поехать в Люнивиль, но еще и тоской, которая мучительно грызла другую область его сердца, область больную, темную, которую он не мог и не хотел осветить. Он сделал несколько шагов. Он дрожал больше от нервного возбуждения, чем от холода. Продолжая держать письмо в руке, он снова вернулся к стене, прислонился к ней и, не обращая внимания на адское верещание звонка, принялся внимательно перечитывать письмо Даниэля еще раз. Часы показывали половину восьмого, когда он вышел из северного вокзала. Вечер был тихий и ясный, лужи замерзли, тротуары подсохли. Он умирал от голода. Заметил на улице Лафаэт пивную, зашел туда, опустился на диван и, не снимая шляпы, даже не опустив воротника пальто, быстро проглотил три крутых яйца, порцию тушеной капусты с ветчиной и полфунта хлеба. Насытившись, он выпил подряд две кружки пива и огляделся вокруг. Зал был почти пуст. Напротив него, в следующем ряду банкеток, за пустым стаканом, сидела женщина, смотревшая на него. Это была брюнетка, широкоплечья, еще молодая. Он уловил ее деликатный, сострадательный взгляд и почувствовал некоторые волнения. Она была слишком скромно одета для того, чтобы ее можно было признать за одну из профессионалок, обычно шатающихся около вокзалов. Дебютантка. Их взгляды встретились. Он отвел глаза. Сделай он малейший знак, она уселась бы за его столик. Ее лицо хранило печальное, опытное и вместе с тем наивное выражение, что не лишено было привлекательности и даже пикантности. Он несколько секунд боролся с искушением. Его освежила бы в этот вечер встреча с простым существом, близким к природе и совсем не знающим его. Она, не стесняясь, смотрела на него. Казалось, она догадывалась о его нерешительности, а он по-прежнему избегал смотреть в ее сторону. Наконец он овладел собой, заплатил официанту и быстро вышел, не оглядываясь на нее. На улице он почувствовал сильный холод. Вернуться домой пешком... Он слишком устал для этого. Он подошел к краю тротуара, стал искать такси и сделал знак первому шоферу, которого увидел. Когда такси подъехала к тротуару, Жак почувствовал, что кто-то коснулся его. Это была незнакомка, вышедшая из пивной вслед за ним. Она взяла его за локоть и слегка смущенно сказала «Хотите, поедем ко мне? Улица ла -Мартино. Он отрицательно, но приветливо кивнул головой и открыл дверцу автомобиля. «Хоть завезите меня на улицу Ламартина, номер 97», жалобно попросила женщина, словно решив не отставать от него. Шофер с улыбкой посмотрел на Жака. «Значит, на улицу Ламартина, номер 97». Она подумала, или притворилась, что подумала, что Жак согласен, и прыгнула в такси. «Ну хорошо, едем на улицу Ламартина», — согласился Жак. Автомобиль отъехал от тротуара. «Что ты упрямишься?» Сразу же спросила она теплым голосом, который очень подходил ко всему ее облику. Затем склонилась к нему и прибавила ласковым тоном. «Ведь с первого взгляда видно, что ты потерпел аварию». Она нежно обвела его обеими руками, и эта ласка, эта теплота пленила Жака. Поддавшись соблазну вызвать в ком-нибудь жалость, он подавил вздох и ничего не ответил. Тогда, словно своим вздохом и молчанием, он окончательно сдался. Она еще сильнее прижала его к себе, сняла с него шляпу и положила его голову себе на грудь. Он не противился ей. Внезапно, потеряв всякую власть над собой, он заплакал, сам не понимая причины своих неожиданных слез. Дрожащим от волнения голосом она шепнула ему в самое ухо «Здорово, набедокурил, наверное». Он был так поражен этим, что не протестовал. Он вдруг понял, что в этом сухом и промерзшем насквозь Париже он со своими брюками до колен забрызганными грязью, с лицом изодранным зодранным сучьями деревьев действительно мог производить впечатление преступника. Он закрыл глаза, почувствовав сладкое опьянение от мысли, что эта проститутка принимает его за бандита. Она опять истолковала его молчаливость как признание, и страстно прижала его голову к своей груди. Затем снова другим голосом, энергичным и полным сочувствия, предложила «Хочешь спрятаться у меня?» «Нет», — ответил он, не шевельнувшись. Она, казалось, привыкла принимать даже то, чего не понимала. В таком случае начала она после некоторого колебания. «Не надо ли тебе железок?» На этот раз он раскрыл глаза и приподнялся. «Чего?» «У меня тут 340 кругляшек», — заявила она, поднимая свою сумочку. «Хочешь, я тебе отдам их?» В ее залихватской интонации чувствовалась суровая, немного сердитая нежность старшей сестры. Он был так растроган, что не мог в первую минуту ответить. «Благодарю, но я не нуждаюсь», — произнес он, наконец, отрицательно покачав головой. Машина замедлила ход кулак и остановилась перед домом с низкой входной дверью. Тротуар был пустынен и плохо освещен. Жак подумал, что она предложит ему зайти к ней. Что делать в таком случае? Но ему не пришлось колебаться. Она привстала, повернулась к нему, опустила колено на подушку и в темноте в последний раз обняла его. «Бедный малыш!» — вздохнула она. Она поймала его губы, Крепко, словно стараясь вырвать тайну, поцеловала их, нашла в них вкус преступления и, наконец, оторвалась от Жака. Во всяком случае, постарайся не попасться, дурачок. Она уже выскочила из автомобиля и захлопнув дверцу протянула шоферу 100 Су. «Поезжайте по улице Сен-Лазар. Вам скажут, где остановиться». Такси снова тронулось. Жак едва успел заметить, как незнакомка, Не оглядываясь, скрылась в темном переулке. Он провел рукой по лбу, совершенно ошеломленный. Такси продолжало нестись вперед. Жак опустил стекло, и ему пахнуло в лицо свежим воздухом. Он с силой вздохнул, улыбнулся и, наклонившись к шоферу, весело крикнул ему. На университетскую улицу 4А.